Пусть даже у него есть десятая часть мужества от отца и не больше знаний, он добьётся своего, так как пустыня его союзница, и нам там действительно делать нечего. Возможно, придётся сворачивать ралли. Со вздохом сказал Ахмед Хабах. Анисовым клоссом сидели напротив тучного мужчины в просторной белой палатке с кондиционированным воздухом и всеми удобствами. Мужчину звали Алекс Фаусет, и он отвечал за безопасность ралли. Сбоку от него висела огромная карта, утыканная множеством разноцветных флажков. Но мы тоже научились сражаться с пустыней, сказал Фаусет. Как же, как же! Успехи очевидны, ведь к настоящему времени насчитывается только сорок три смертельных исхода. В голосе египтянина прозвучала ирония. Дынк, у меня такое впечатление, что сейчас нам предстоит не с пустыней сражаться, а с кем-то, кто является душой и сущностью пустыни. Ерунда. Пару лет назад на нас тоже напали бедуины, и мне удалось утрясти это при помощи денег. Всё решается при помощи денег, но не с орегами. Те тоже были ту орегами. Видимо, ту ореги бывают разными. Мы ему предложили деньги, и он отказался. Подыщите другой способ. Он сам предложил. Все, что ему надо, отрубить правую руку этому козлу. Однако ваш тарек большой оригинал. Ну что же, в этом мы не можем пойти ему на встречу. Алекс Фаусет вытащил из серебряной шкатулки толстую гаванскую сигару и не спеша принялся раскуривать ее. То, что ему рассказали хабах и клосс, не укладывалось ни в какие рамки. Сейчас нам важно выиграть время, потому что мы ни под каким предлогом не можем остановить гонки, наконец сказал он. Они должны закончиться в Каире, и по всему будем считать случившееся не более чем рядовым инцидентом. А что мы скажем, когда нас спросят, куда делись три машины с экипажами? Не вижу в этом проблемы. Как вы знаете, около шестидесяти процентов участников сходят с дистанции. Кто-то из-за аварии, кто-то в следствии усталости. Причина всегда найдется. Не мне вам рассказывать, что когда гонки заканчиваются, мы еще несколько дней собираем экипажи по самым невероятным местам. После Каира я и займусь проблемой. Осмелюсь напомнить, что один из заложников является зятем бельгийского министра, и в клос заёрзал на стуле, а другой сын крупного итальянского банкира. Ну и что? с нескрываемым раздражением сказал Фаусет. Подписав контракт, они становятся просто участниками гонки, а мы со всеми обращаемся одинаково, будь они дети мусорщиков или мультимиллионеров. Да, Но есть некоторое различие. У детей мультимиллионеров имеются спутниковые телефоны, и они привыкли звонить домой каждый день. А теперь представь, что будет, если они не выйдут на связь. Что я скажу родственникам, когда посыпатся вопросы? Ты у нас кто? усмехнулся Алекс Фаусет. Ты уполномоченный по связям с общественностью. Придумай что-нибудь. Скажешь Что они не в зоне покрытия, ну или что-то со спутником. Единственное, что нельзя говорить, так это то, что они похищены бандитами, которые собираются убить их. Но почему я должен лгать? Потому что тебе за это платят. А мне платят за то, чтобы по крайней мере 30% из тех, кто вступил в гонку, закончили её. Если мы сейчас скажем правду, ореги заложники, кому-то там собираются руку отрубить. Возникнет такой бедлам, что к финишу никто не придёт. А ничего, что мы рискуем жизнью шестерых невинных. Каждый из них знал, что так или иначе рискует жизнью. В этом-то и привлекательность соревнований. А за вчера один из мотоциклистов сбил насмерть девочку на выезде из Селения, а ему самому ампутировали ногу. У нас есть заболевшие, кого-то даже парализовало, но претензий никто не предъявляет. Алекс Фаусет выпустил густую струю дыма и чуть повысив голос добавил: "Какие могут быть претензии? Ведь они мечтали пережить приключение. Это их добровольный выбор. И знаете ли, не в моих силах упредить случайности. Если кто-то собьёт ребёнка, Или оставит свои кишки на дереве, или попадется в лапы бандитов. И я тут ни при чем. В этом и заключается риск, на который они были согласны с самого начала. Не знал, что ты такой, Сукин сын. Не стерпел и в квозд. Если бы я им не был, то до сих пор оставался бы на скромной должности начальника охраны не самого известного английского банка. То, чем я сейчас занимаюсь, очень хорошо оплачивается, но с каждым разом готов признать, становится всё тяжелее. Увеличиваются скорости, больше риска, число погибших растёт. И теперь иные пять раз подумают, прежде чем пуститься в авантюру. Так, может и правда настало время покончить с этим безумием. В таком случае, возвращайся на свою прежнюю работу. Эм, ты ведь организовывал съёмки моделей, да? Ну, если повезёт, тебя возьмут в одну из страховых компаний. Подмигнув Клосу Фаусу, посмотрел на египтянина. Что замолк. Ну-ка, расскажи ещё об этом, Туареги. Он может быть очень опасным. Во-первых, он находится на своей земле, а во-вторых, он, кажется, жил в городе и знает кое-что, что другим туарегам неизвестно. И как я тебе уже говорил, кровь в его венах очень горяча. У него может быть слабое место. Не знаю. А где он может прятать заложников? Тоже не знаю. Могу предположить, что в горах к северу от его колодца. Что нам известно об этих горах? Ничего. Ничего? О чём ты удивляешься? Эти горы находятся вдали от известных нам караванных путей. Температура днём там зашкаливает градусов 50 не меньше, а ночью падает почти до нуля. Да уж, курорт. А что ты скажешь про семью этого вшивого? Насколько нам удалось узнать, мать, брат и сестра, заложники под их присмотром. И больше нигде и никого? Нет, насколько я знаю, к какому племени они принадлежат? Кельтальгимус. Э, слышал о них? Опасные люди. В общем, да. Как все твареги, они не признают никакой официальной власти, не уважают границ и подчиняются только своим собственным законам. Разознай, как кто у них там главный, и предложи ему всё, что он захочет, склонив к сотрудничеству с нами. Разознать не трудно, но боюсь, престиж семьи с аяхом слишком высок, чтобы кто-то из соплеменников выступил против них. Гасель Саях легендарная личность, но ведь он мертв, или нет? Это как посмотреть. Есть мертвые, которые более живы, чем те, кто еще ходит по земле. Афористично звучит, но мы не можем позволить, чтобы нас пугал какой-то призрак, даже если речь идет о призраке Туарега. Алекс Фаусад сделал короткую паузу, затем вздохнув произнес. Хорошо. Единственное, что мы можем сейчас сделать отправить для заложников воду, продукты, медикаменты и спальные мешки. Но ну, я должен уехать. Меня ждёт Каир. Мог бы по временит с Каиром. Нахмурился и вклос. Кроме заложников, у нас есть ещё один фигурант. Марк Милошевич, пожал плечами Фолсет. Не волнуйся за него. Я уже отдал распоряжение, чтобы с него не спускали глаз даже, когда он в сартире. Хотя это Сахара, и тут совсем не уследишь. Послушай, но ты обязан защищать тех, кому грозят смертью. В этом ты прав, обязан. Но у меня более тысячи человек мчатся по этой проклятой пустыне, и каждому из них что-нибудь до да грозит. Покинув прохладу палатки, И в классе Ахмед Хабаху видели на Наджюпре, сидящего в тени акации. Ну, что он сказал? Нетерпеливо задал вопрос пилот. Что бы ты загрузил всё необходимое и с рассветом вылетел? А что ещё? Да ничего такого конкретного. Алекс хочет потянуть время, с кислой улыбкой ответил египтянин, направляясь к машине. А ещё он хочет, чтобы я поговорил с вождём племени, чтобы тот вмешался. Потянуть время? – переспросил Дюпре. С какой целью? Понятное дело, с какой. Чтобы гонщики добрались до Каира. Вот сучий потрох! Это единственное, что ему важно? Может и не единственное, но приоритетное, да. Не могу поверить. Послушай, друг. Когда Хабах уехал ив Клос дружески взял на нэй Дюпре за плечо и отвел подальше от палатки, все это меня беспокоит так же, как и тебя. Но я понимаю фауса там. Если бы он останавливал гонку, каждый раз, когда кто-то теряется на маршруте, гибнет или его похищают, вся эта задумка с Рали давно накрылась бы медным тазом. Ты в цирке был? Так вот, клоуны там смешат публику, даже если только что похоронили своих матерей. И здесь примерно то же самое. Цель превыше всего. Но ведь эти несчастные могут умереть. Знаю. И Алек знает, но он знает и то, что в следующем году никто не вспомнит о заложниках, зато будут вспоминать о приключениях, о том, как они мужественно пересекали пустыню. А если хоть третий часть этих безголовых не доберётся до Каира, испугается, сойдёт с дистанции, цирк останется без клоунов. А мы без работы. Вот-вот. Насколько мне известно, за месяц ралли ты получишь больше, чем за весь остаток года, или я ошибаюсь? Они подошли к вертолету. Дюпре достал из кабины две банки холодного пива и протянув одну к лосу, сказал: "На счет денег ты прав, а что до работы, знаешь, когда я лечу над пустыней, разыскивая потерявшихся людей, я не чувствую себя добрым ангелом хранителем." Нет, я скорее стервятник, который живёт падалью, а не там внизу под солнцем, которое плавит камни, а я сижу в кабине с кондиционером, и у меня в досте ры холодной воды. Вот это и разница мне иногда бывает не по себе. А что тебя смущает? Если они жарятся в своих вонючих консервных банках, так только потому, что сами захотели этого. Участники гонки не солдаты, которых отправили на войну. Они, придурки, мечтающие увидеть свои имена в газетах или появиться на 15 секунд в телешоу. Но знаешь, лучше не задумываться над вопросом, для чего это всё. Иначе в следующем году ты не пустыню будешь облетать за приличные деньги, а опрыскивать где-нибудь рисовые поля за сотню донгов. Некоторое время они хранили молчание, попивая мелкими глотками пиво, потом я в Клосс спросил: "Слушай, А что ты думаешь об этом типе? Ну, о туареге. Что он надёжно припрятал заложников. А ты не боишься вновь встретиться с ним? Нет, не боюсь. Уверен, что если я приду с миром, он не сделает мне ничего плохого. На всякий случай сразу попроси его защиты. По законам туарегов, если что, он обязан предложить свою жизнь взамен твоей. Прекрасный закон тебе не кажется? Если бы весь мир следовал ему, войны не было бы. Однажды мне рассказали курьёзный случай. Некий бедуин рассорился с стариком. Так он не нашёл лучшего способа выйти из положения, как попросить его гостеприимства. Торик не мог отказать. Кормил, паил этого бедуина, пока не устал от такой обузы. Короче, простил бедуину все обиды, а тот только того и добивался. Ну и хитёр. засмеялся Дюпре. Мы могли бы предложить этому козлу действовать так же, ну, которому грозит руки лишиться. Кстати, как его зовут? Милошевич, Марк Милошевич. У него и есть что-либо общее с президентом Югославии. Похоже, он мнит себя дальним родственником, но мне не удалось этого подтвердить. Однако вот что я действительно проверил. Во время войны в Боснии он сколотил приличное состояние. маты скованные виды спорта это его хобби. Спрашивается, почему мы допускаем к участию в ралли таких типов, как этот Милошевич? Потому что они подают заявку. К тому же, имею в виду, что в условиях хацкой жары и сильного напряжения даже лучший из лучших может взорваться и совершить ошибку. Ты совершил бы Ну, я нёмчусь со скоростью более 100 км/ч по пустыне, глотая пыль под солнцем, расплавляющим мозги. Как и ты, я предпочитаю передвигаться в вертолёте. М-м, да уж. Сверху на всё смотришь, с другого ракурса. Без скаковыже. Ну, с более объективного, что ли. И в клосс шумно сглотнол и смешно сморщил нос. Ты хочешь объективности? Так вот, Этим шестерым придётся туго. Или я сильно ошибаюсь, или как только гонки закончатся, все постараются поскорее умыть руки. Никто не будет заниматься пропавшими в пустыне. Но Фаус отнесёт ответственность перед Гем, перед общественным мнением, всё, что происходит, добавит больше соли и перца в мероприятия будущего года. Если вспомнят, конечно. А перед родственниками жертв не несёт. Ну и что они могут сделать? Привлекут его к суду? Например? К суду какой страны? И в чем конкретно его могут обвинить? В попустительстве и в непредоставлении помощи тому, кто находится в опасности. А у тебя хоть есть представление о времени и о деньгах, которые потребуются на судебные издержки? Забудь. Организаторы ралли ежегодно ворочают миллионами и не остановятся ради каких-то шести трупов. В конце концов, люди ищут в гонках адреналин, и они его получают. Но это жестоко, жестоко. Помнишь кадры, снятые с вертолёта, когда камера запечатлела, как во время гонок трижды перевернулся автомобиль и рассыпался на части. Естественно, с моей точки зрения, лучше антирекламы ралли не придумать. Это с твоей. Помнишь, как в восторге орал оператор, понимая, что эти кадры купят все телевизионные сети? Ну да, вздохнул Дюпре. Вот единственное, что важно для большинства. Эти кадры облетели весь мир, но никто не задал вопроса, что случилось с теми, кто был внутри автомобиля. Это стало нормой щекотать нервы. На телевидении всё больше каналов, где со злодострастием транслируют, как люди погибают, как их разрывает на части. Хоть кто-то возмутился? Нет. Телезрители каждый день требуют ещё более кровавых картинок. Клоз презривливо прищёлкнул языком. И нам с тобой, дружище, поручено обеспечивать этих баранов, причём по обе стороны экрана горячими эмоциями. Дюпре помолчал, переваривая сказанное, потом повернулся к своему собеседнику. Странно получается, Ив. Я тебя знаю восемь лет, однако только что понял, что не знаю. Мне казалось, что ты переполнен энтузиазмом, что ралли для тебя сказочное действие, и вдруг-то мне показываешь совсем другую сторону монеты. Признаться, удивил. Я просто хорошо делаю свою работу. До Ральли я крутился в модельном бизнесе, организовал съемки. Публика смотрит на девок, вышагивающих по подиуму как на богинь, хотя на самом деле большинство из них являются числавными вонючками, пьяницами и наркоманками. Смой с них косметику, переодень в кэжуал, они и цента не стоят. Моя должность называлась советник по съемкам, но правильнее было бы назвать фальсификатор съемок. Ведь моя миссия заключалась в перекручивании реальности. Я карикатурист наоборот. А что это означает? Ну, настоящий карикатурист преувеличивает дефектные черты, уменьшая хорошие. А я как советник по съёмкам подчёркивал положительные и уменьшал плохие. Фокусник, короче, засмеялся Дюпре. Ну да. И мой фокус заключается в том, Чтобы попытаться спасти жизнь заложникам, но сделать это так, чтобы все поверили, будто за рамками нормального абсолютно ничего не происходит. Не сомневайся, у тебя получится. Ну я же профи. Я всё сделаю очень, очень хорошо. Ведь это часть моей работы. Тут мы с тобой похожи. Я тоже привык хорошо выполнять свою работу. Вопрос в том, что я бы предпочёл не участвовать во всём этом, не хорошо, не плохо. Видишь ли, я бретонец. Ну и что? А то, что всё моё детство прошло в маленьком рыбацком селении. Но моя семья, семьи наших соседей однажды лишились возможности заниматься промыслом. Прибрежная зона была отравлена нефтяным выливом из танкера, который раскололся надвое как раз напротив посёлка. Так вот, компания которая зафрахтовала этот танкер, хотя знала, что судно изъедено ржавчиной и катастрофа может произойти в любой момент, каждый год вкладывает миллионы в эти проклятые ралли. Ну ведь это не связано с твоей работой. Ещё как связано. Если бы не тот случай, сотни рыбаков не оказались бы на грани разорения. Тысячи морских птиц были бы живы. А я вынужден принимать участие в том, от чего меня воротит. вынужден, потому что должен кормить семью. И этот инцидент, я имею в виду, инцидент с заложниками, заставил меня задуматься над тем, каковы мои настоящие приоритеты. Он глубоко вздохнул. Хотя скорее всего, когда всё это закончится, я загоню правильные мысли в задницу и в будущем году снова соглашусь подработать. Ты же сам сказал: за месяц ралли я получаю больше, чем за весь год.